«Слушай, есть у меня одна классная таверна на примете». Поспешно посулил он, содрогнувшись при мысли о том, что золотая монета может сейчас уплыть из его жизни. «Нет, эту монету он во что бы то ни стало приберет, даже если все остальное достанется Аймору». Здоровенный сундук, составляющий почти весь багаж путешественника, с виду был доверху набит золотом. Четырехглазый опять заглянул в книжицу. «Я желаю быть препровожденным в отель, место отдыха, трактир». «Да, да, хорошо. Пошли быстрее», — заторопился Хью и, подхватив один из узелков приезжего, быстро зашагал прочь. Незнакомец после секундного колебания последовал за ним. В голове Хью одна за другой проносились мысли. То, что ему так легко удалось заманить приезжего в порванный барабан – большая удача, и Аймор, возможно, щедро вознаградит его. Однако в новом знакомце Хью, несмотря на кажущуюся кротость, присутствовало нечто такое, от чего попрошайка чувствовал себя не в своей тарелке. Что ж его так тревожит? Нет, два лишних глаза – это, конечно, необычно, но не в них дело. Что-то еще... Хью оглянулся. Низкорослый чужеземец неторопливо шествовал по самой середине улицы с живейшим интересом, изучая окрестности. Но вовсе не это зрелище лишило слепого Хью дара речи. Здоровенный деревянный сундук, который Хью в последний раз видел стоящим на набережной, следовал за своим хозяином, мягко раскачиваясь на ходу. Медленно, едва удерживаясь на внезапно ослабевших конечностях, Хью нагнулся и заглянул под сундук. Его глазам предстали ряды маленьких ножек. Хью осторожно выпрямился, повернулся и зашагал в сторону порванного барабана. «Странно», — заметил Аймор и с собой он привез большой деревянный сундук», — добавил калекова Ва. «Это либо купец, либо шпион», — сделал вывод Таймор, отщипывая от зажатой в руке котлеты кусок мяса и подбрасывая его в воздух. Мясо не успело толком подлететь, как из мрака, скопившегося в углу комнаты, вынурнула черная тень и спикировала вниз, подхватив добычу. «Либо купец, либо шпион» — повторил Аймор. — Лучше последнее. Шпиона купается дважды, потому что за этих негодяев неплохо платят. Мы без труда можем его сдать. — А ты, Визель, что думаешь? Сидящий напротив него вор, второй по значению Ванг Морпорке, прикрыл свой единственный глаз и пожал плечами. — Я проверил корабль. Обычное торговое судно. Время от времени заходит на коричневые острова. Там живут одни дикари. Они ничего не понимают в шпионаже, а купцов, полагаю, едят. «Он чем-то смахивает на купца», — высказался Ва. «Только худой какой-то». За окном послышалось хлопанье крыльев. Аймор вытащил свою массивную тушу из кресла, пересек комнату и вернулся обратно с большим вороном в руках. После того, как он отцепил от ноги ворона капсулу с письмом, Птица сразу взлетела вверх и присоединилась к сородичам, затаившимся среди балок. Визель проводил ее неприязненным взглядом. Вороны Аймора были чрезвычайно преданы своему хозяину. Преданы до такой степени, что единственная попытка Визеля подняться до ранга величайшего вора в Ангморпорке стоила ему правой руке Аймора левого глаза. Слава богам, не жизни! Аймор никогда не держал зла на амбициозных людей. Б-12, констатировал Аймор, отбрасывая в сторону миниатюрную склянку и разворачивая вытащенную оттуда крошечную записку. «Кошка Гордин», — автоматически отозвался Визель, — «дежурит на посту в храме мелких богов на вершине сигнальной башни. Он сообщает, что Хью отвел нашего чужестранца в порванный барабан». «Что ж, неплохо. Пузан наш друг, не так ли?» «Именно», — кивнул Визель. «Он понимает, что хорошо для его кошелька, а что не очень». «Одним из его клиентов был этот твой горрин, довольно продолжал Аймор. «Потому что он пишет о ящике с ногами, если я правильно разобрал его каракули». Поверх края бумаги он взглянул на Визеля. Одноглазый вор отвернулся. Его накажут, — равнодушно сказал он. Ва посмотрел на облаченную в черную фигуру, которая расположилась в кресле с непринужденностью пумы, разлегшейся на ветке в джунглях края земелья. Похоже, Горрин с крыши храма мелких богов скоро присоединится к этой божественной мелюзге в многочисленных измерениях того света. А он задолжал калеке Ва-3 медика. Аймор скомкал записку и швырнул в угол. «Надо будет заглянуть в барабан. Чуточку попозже. Заодно отведаем тамошнего пива, которое так влечет твоих людей, Визель!» Одноглазый ничего не ответил. Иногда ему казалось, что уж лучше быть забитым до смерти надушенными шнурками от башмаков, чем состоять у Аймора правой рукой.